Глава двенадцатая Я сплю, или все происходит на самом деле, и Громов не шутит. Ноги подкашиваются от удивления и шока. — Зачем вы так, Виктор Владимирович? — дрожащим голосом спрашиваю я. — Я не могу. Громов ухмыляется. Иного ответа я не ожидал. «Но у тебя нет возможности отказаться. Мужчина протягивает мне какой-то документ. Считай это свадебным подарком». «Свадьба все-таки будет?» — растерянно спрашиваю я. «Надо же! Я в кутерьме последних событий совсем забыла, что на моем безымянном пальце красуется кольцо с огромным камнем». «Само собой!» — резко отвечает Виктор Владимирович. «Ты ведь не думаешь, что я шучу?» Внешний вид этого мужчины выдает абсолютную тотальную серьезность, и спорить с ним сейчас бесполезно. Мне безумно приятен этот широкий жест с его стороны, но... Но все же я надеюсь, что свадьбы не будет. «Нет, я так не думаю», — делаю паузу. «Спасибо вам». Взгляд мужчины смягчился. «Умница». Вот это уже больше похоже на правильную реакцию. Да как он может так отчитывать меня за сказанные мной слова? Я на пару опаздываю. Да, Иван отвезет тебя. Громов смотрит на часы. Это Роликс. А я навстречу. Машина скоро подъедет. А я думала, что меня отвезут. Ты же не думаешь, что мой автопарк ограничивается только этим Майбахом, девочка? — Укоризненно глядя на меня, — говорит Громов. — Не беспокойся, сейчас подъедет еще один водитель. — Глупая. Сморозила такую ерунду. Давно понятно, что Громов баснословно богат и у него явно больше одной машины. Смущаюсь отвожу глаза в сторону. — Ну да, извините. Молча Громов открывает дверь черного блестящего автомобиля, и подает мне руку, чтобы помочь мне сесть. В момент соприкосновения наших рук мое сердце как будто пропустило удар. Кидаю неловкий взгляд на Громова, и наши глаза вновь врезаются друг в друга. «Ох, что со мной?» Молча закрывает дверь. «Машина начинает медленно ехать вперед, и почему-то я хочу взглянуть на Громова еще раз». Его пристальный взгляд, пронизывающий меня насквозь даже через стекло машины. Почему он так смотрит на меня? К чему этот подарок? Ресторан. Мне подарили ресторан. Я понимаю букет цветов там или какое-нибудь украшение, но... Ресторан. Теперь я его владелица. Как забавно. Я внезапно осознаю, что там все еще работает Камила Валерьевна которая уволила меня без каких-либо на то оснований. А теперь в моих полномочиях получается сделать с ней то же самое. Но делать этого мне не хочется, ведь она действительно хороший работник и отлично знает свое дело. До сих пор не могу понять ее несправедливый поступок. Смотрю в окно, за которым мелькает прекрасная зеленая Москва. Скверы, красивые здания... Множество машин и поток куда-то стремящихся людей. Вся эта атмосфера жизни, движения воодушевляет и безобразие. Удивительно, но сегодня первый день за долгое время, когда мне хорошо, по-настоящему. Подъезжаем к учебному корпусу. Почему все так смотрят? О боже, кто-то даже снимает на телефон! Что случилось? Черт! Альшанская, ты молодец, как всегда! Почему я не подумала, что мой приезд на дорогущей тачке не останется незамеченным? Особенно, если учесть тот факт, что почти все на курсе знают о положении моей семьи. Как же я хочу избежать неудобных вопросов. Но ничего, уже все все увидели. Вдох-выдох. Держи себя в руках, веди себя достойно, и все будет хорошо». Господи, да как тут успокоиться, если я вся от нервов дрожу? Ладно, делаю глубокий вдох и открываю дверь. Сразу чувствую несколько десятков любопытных и ошарашенных глаз. Шаг другой. То и дело слышу шепот студентов. Это кто? Альшанская, что ли? Они же разорены. Это Майбах с водителем. Откуда у нее это? «Стоп! Резко торможу, не сделав и десятка шагов. Не могу, не хочу. Разворачиваюсь и возвращаюсь в машину». «Ева Александровна, с вами все в порядке?» Водитель обеспокоенно смотрит на меня, а я даже не знаю, что ответить. «Нет, я... я совершенно не в порядке, Иван, честно признаюсь я. Ведь все в курсе того, что мои...» «Вспоминаю о родителях, о том, как они меня предали». Как цинично и лицемерно со мной поступили. Ком слез подкатывает горло. Нет, я не могу. Я не выдержу этого. Хочу скрыться где-нибудь, посидеть, поплакать вдали от посторонних глаз. Поехали домой. Шепчу я и вижу непонимание на лице Ивана. Но... Поехали, повторяю я. Так будет лучше. Водитель молча пожимает плечами. На протяжении всей дороги до дома я молчу. Как я смогла забыть шокирующие меня обстоятельства? Отец, договор, громов, громов. Этот человек купил меня как игрушку, как домашнего питомца. Какими-то подарками меня радует. Купил целый огромный ресторан. Зачем? К чему это все? Чтобы создать красивую картинку для общественности? Пелено слезы стевает глаза. Сердце сжимается и ноет от пронзающей его боли. Так хочу забыться хотя бы на несколько минут. Как же мне справиться со всем этим? Зайдя в дом, обнаруживаю, что Громов все еще не вернулся. Интересно, где он так долго пропадает? Чувствую сердце укол. Ревности? Странное, незнакомое мне чувство. Казалось бы, этот Виктор Владимирович мне абсолютно никто. Совершенно чужой человек, но... Как только представлю его с кем-то... Сердце готово разорваться. По щекам текут слезы. Почему я так мучаюсь из-за него? Из-за человека, который так со мной поступил? Я не должна этого чувствовать. Это невозможно. Это бред. Сижу в коридоре, терзаясь собственными эмоциями. Не могу этого выносить. Слишком тяжело для моего израненного сердца. Прохожу на кухню. В холодильнике бутылка вина. А что, если... Нет, так нельзя, я ведь не пью, это ужасно. Но если поможет, может ли хоть что-то залечить душевные раны? На удивление легко вынимаю пробку из бутылки. В нос сразу ударяет сладковатый, чуть терпкий запах вина. Глоток. Ну и ерунда. Почему все так говорят о том, насколько вино — волшебный напиток? Второй глоток. Гору обжигает его терпкость, в то время как на языке остается легкая сладость. Альшанская также нельзя. Это же против твоих принципов. Хотя в последнее время все только и делают, что плюют на принципы. Третий глоток заставляет меня почувствовать тепло по всему телу. Мысли медленно и тягуче расплываются по дурманенному сознанию, в то время как рука с бутылкой неосознанно тянется к рту. Еще глоток. «Правильно говорят. Не умеешь пить, не пей. Я же глупая. Кажется, в вине все-таки что-то есть, но я не распробовала». Еще глоток. «Зачем я вообще взяла в руки алкоголь? У меня ведь все было хорошо. Или не было? Вот, блин, не помню». Краем уха слышу чьи-то приближающиеся шаги. Громов вернулся. «О, это кстати!» потому что я решительно намерена высказать ему все, что о нем думаю. Действительно, Виктор Владимирович заходит на кухню. Эй, какого черта ты делаешь? Сердито говорит он и вынимает из моих рук полупустую бутылку. Почему ты не на занятиях? Я решительно открываю рот, чтобы выразить свое возмущение, как ноги резко перестают меня держать. Я чуть было не падаю. Но сильные руки Громова подхватывают меня. Альшанская, ты снова готова утонуть в его бездонных глазах? Что он с тобой делает? Пальцы Громова нежно гладят мою шею, легко, едва касаясь. Глупышка, такая беззащитная, нежная, я ведь могу и не сдержаться.